Глава 11. Лука. Я распахиваю двери королей, боксерского клуба, принадлежащего Кейлеру и Грейсону. Бросив сумку возле ринга, принимаюсь наблюдать за отчаянной потасовкой владельцев клуба. Все участницы женской секции по кикбоксингу столпились поглазеть на потных животных в квадрате из канатов. Время вышло. Моя тренировка начинается через... С этими словами я смотрю на циферблат моих часов. 45 секунд. Они останавливаются, и Келлер, воспользовавшись моментом, бьет Грейсона в челюсть. Мне не терпится выплеснуть накопившуюся тревогу, которая все еще кипит внутри. Я не могу смириться с тем, что Роза осталась одна, хотя и уверяла, что все будет хорошо. Она такая хрупкая, что сложно чувствовать спокойствие, когда ее нет рядом. Я не знаю, как справиться с непреодолимым желанием защищать эту девушку. Кажется, рядом с ней я совершенно забываю о себе. Она в центре моего внимания. Вот засранит шипит Грейсон, потирая челюсть. Может, у меня нет настоящей семьи, но эти двое — мои братья. Келлер — приемный брат, ставший чемпионом по боксу в тяжелом весе. киллер собственной персоной. Титульный бой принес ему достаточно денег, чтобы он смог открыть этот клуб, и я позволил ему нас покинуть. На освободившееся место я решил поставить Грейсона. Оба чрезвычайно опасны и невероятно злые, и я рад, что они на моей стороне. Келлер зубами развязывает шнурки на боксерских перчатках. «Брат», — выдыхает он, повиснув на канатах. Я некоторое время смотрю на него, давая перевести дыхание. «Отцовство уже выбило тебя из калии?» Он хмурится в ответ. «Я, конечно же, шучу, ведь он по-настоящему счастлив». У них сиенный, идеальная семья и двое детишек. Макс и Дарси. Грейсон толкает Келлера в плечо. Он снова в форме. Следующему оппоненту повезет, если удастся уйти живым. Келлер начал свой путь с уличных боев. Именно так мы росли, без родителей, без родного дома. Мы с боем добывали себе все, дрались за деньги, за еду, в некоторых случаях за то, чтобы сохранить собственные жизни. Мы всегда прикрывали друг друга и всегда будем. Взбежав по ступенькам, я ныряю под канаты. «Все в порядке?» — интересуется Келлер, открывая бутылку с водой. Я слышу беспокойство в его голосе. Мой усталый вид не должен служить сигналом, что у меня что-то не так. «Да, а почему должно быть иначе?» Грейсон протягивает мне перчатки. Келлер могучей рукой сминает пустую пластиковую бутылку. Слышал, что теперь у тебя живет одна из дочерей Фалькона. Я бросаю взгляд на Грейсона, а он лишь пожимает плечами. За меня не волнуйся, у меня все под контролем. Завтра заскочу на ужин. Можете приготовить то блюдо из курицы? Думаю о нем уже целую неделю. попрошу сиену Он прикасается к моему плечу, затем заглядывает в глаза. Лука, ты только скажи, если тебе нужна моя помощь. Семья на первом месте всегда. Мы всегда будем прикрывать друг друга. Ничего не изменилось. Нет, изменилось. Теперь у него есть то, что я не могу позволить ему потерять. Келлер, мама порвет меня на части, если я позволю тебе вернуться. Все хорошо. Я хмуро поглядываю на Грейсона. Он не должен был рассказывать обо всем Келлеру. Не хочу его втягивать. Он готов разнести весь мир, чтобы защитить свою семью. Готов за них умереть. Я не хочу подвергать его опасности. Я отхожу в сторону и поднимаю перчатки, приглашая Грейсона присоединиться. Грейсон тоже берет свои перчатки, и я делаю комбинацию джебов. Левый, правый, левый, уклонение снова и снова. Готов к спаррингу? Спрашиваю я, смахивая салбопот. У него загораются глаза. всегда рад надрать тебе зад, Лука. У нас есть 20 минут, а потом за мной заедет Мэдди». «Вы уладили все свои разногласия?» Он кривится. «Возможно». Посмотрим, приедет ли она. Приедет. Очевидно, что они влюблены. Но зачем скрывать очевидное? Готов заплатить любые деньги, лишь бы посмотреть, как она будет с тобой ругаться. С усмешкой говорю я. Он качает головой. Черт, это будет одновременно горячо и жутко. Я всегда говорил, что однажды она меня прибьет. Слушай, просто дождись свою, Мэдди. Тогда ты меня поймешь. Злая женщина, это реально страшно. Это мне пока не грозит. Хотя, если такое все же случится, то я нападу на нее в ответ и буду делать с ней всякое, пока она не начнет кричать мое имя. Я смеюсь, а Грейсон пожимает плечами. Грязный ублюдок. Я уже ревную. По моему лицу текут слезы от смеха. «Неважно, давай уже боксировать. Здесь, на ринге, я главный». Подняв руки на уровень лица, он подпрыгивает ближе. Теперь я не могу сосредоточиться, никак не избавиться от этой смешной сценки, которую так и представляю. Опустив руки, я принимаюсь хохотать и уже не могу продолжать поединок. Я затыкаюсь, когда его перчатка летит мне в лицо. Немного увернуться удается, но все же удар приходится по голове. Эта боль нужна мне, чтобы хоть слегка отвлечься от проблем. Я заглушаю двигатель меня окутывает тьма. Пламя зажигалки ненадолго освещает салон машины. Пока я закуриваю сигарету и жду Фрэнки и Винса. Грейсон слишком занят тем, что решил отправиться с Мэдди на свидание в Лондон. Рядом останавливается неприметный фургон. Мы молча вылезаем из машины, берем снаряжение. Пришло время стащить оружие у самой крупной преступной семьи в Европе. Мы втроем идем мимо кучи грузовых контейнеров, и, наконец, я даю сигнал остановиться. Встав на колено, медленно выглядываю за угол. Нашу цель охраняют трое. Их оружие, небрежно закинутое за спины, поблескивает в свете прожекторов. Они стоят спиной к нам и смотрят на подплывающую лодку. Винц, вооруженный снайперской винтовкой с глушителем, забирается наверх, чтобы получше осмотреть местность. Я смотрю на Фрэнки, который внимательно разглядывает вооруженных мужчин. Поручил эту работу чертовым соплякам, шепчет он. «Тем лучше для нас», — отвечаю я. «Они не готовы, а вот мы — да». Когда лодка причаливает, винт стреляет, и парень в центре падает на землю. Двое других отпрыгивают и начинают хаотично целиться в разные стороны. «Но они туда, куда нужно». «Пошли», — шепчу я Фрэнки. Присев, мы бесшумно сокращаем дистанцию. Я жестом показываю на человека фалькона перед собой, Вытащив из кармана нож, подкрадываюсь к нему сзади, хватаю за горло и провожу лезвие. Теплая кровь течет по моим рукам, и я укладываю парня на землю, пока он судорожно хватается за горло. Я смотрю, как жизнь уходит из его глаз, а затем оборачиваюсь на Фрэнки. Он уже справился с последним. Я слышу хрип, и Фрэнки кидает его на землю. «Упс», — шепчу я, — «та тебя». Он смотрит на мертвеца у моих ног. Я слышу шаги, а это значит, что к нам присоединился Винс. Мы идем к лодке. Я вижу всего одного парня, пытающегося пришвартовать лодку. представляю пистолет к его затылку, и он замирает. Оружие рявкаю я. грузив фургон, живо. «Чего?» — переспрашивает он, поворачиваясь ко мне. Дуло пистолета теперь нацелено ему прямо в лоб. Я усмехаюсь, когда парень переводит взгляд на Келлера и Винса, а затем, наконец, опускает его вниз и обнаруживает тела подельников. «Вижу, ты заметил своих дружков. Я... я не участвую в этом, я просто курьер», — слабым голосом поясняет он. «Бью его по голове пистолетом с такой силой, что на лбу остается отметина. Выгружай оружие в наш фургон. Передай Романа, что он может поставлять оружие в Нью-Йорк только через Луку Руссо». Поспешно кивнув, он отступает назад и по-итальянски обращается к кому-то в лодке. Фрэнки поднимает пистолет, и появляется еще один парень, дрожащий, как осенний лист. «За дело!» — приказываю я, подгоняя их пистолетом. Как только они положили последний ящик в кузов фургона, Фрэнки захлопнул дверцы. «Ви, разберись тут с беспорядком!» — приказываю я, попутно отправляя сообщение Энса. «Будет сделано!» — откликается низкорослый русский — и ведет двух лодочников в сторону доков. Фрэнки запрыгивает в фургон. Его прическа ни капли не пострадала. Он уже привык к такой жизни. Нажав «Отправить», я смотрю на него. «Отличная работа. Вези на наш склад. Никому ничего не объясняй. Чем меньше людей об этом знают тем лучше». Он молча заводит двигатели, выруливает из переулка. «У меня под ногами шуршит гравий. Я должен был поехать с ним, чтобы все проверить». Но интуиция подсказывает, что мне нужно домой проверить розу. Я возвращаюсь к себе к двум часам ночи. Осторожно крадусь мимо гостевой спальни, не желая потревожить девушку и захожу в ванную, чтобы смыть кровь. Вода моментально окрашивается валый цвет. Держась за края раковины, я смотрю на свое отражение. Волосы взъерошены, брызги крови заляпали белую рубашку и шею. Пиджак и рубашка отправляются в корзину для грязного белья. Уходит целая вечность, чтобы вычистить из-под ногтей засохшую кровь. Включив душ и подобрав температуру воды, я начинаю стягивать штаны. Господи, кажется, это похоже на крик. Я выскакиваю в коридор. Крик доносится из комнаты Розы. «Отстань от меня!» Я слышу панику в ее голосе. Какого черта? Я бегу в свою комнату и хватаю с прикроватной тумбочки пистолет. Держа оружие, наготове медленно открываю дверь и включаю свет. Крики становятся громче. Я осматриваю комнату. Роза лежит в постели, завернувшись в одеяло, и истошно кричит. Дерьмо. Пистолет падает на пол. Я подбегаю к кровати. У нее на лбу выступили капельки пота, а глаза зажмурены, словно она испытывает неимоверную боль. «Пожалуйста, не надо!» — кричит она. Я протягиваю руку, чтобы прикоснуться к девушке, но останавливаю себя. Роза шепотом зову я. Она мечется под одеялом, будто одержимая. Я не могу на это смотреть. Ее крики сводят с ума. Это боль в чистом виде. Я сажусь на кровать и прижимаю девушку к себе. Осторожно сжимаю ее руки, заключая в объятия. «Тихо, Роза, это я, Лука. Здесь тебе никто не навредит», — шепчу я в ее потную макушку. «Я могу защитить ее от физической боли, но не могу помочь с тем, что мучит изнутри». Если бы я мог забрать хотя бы часть, то сделал бы это. Задержав дыхание, я крепче прижимаю ее к себе. Она перестает кричать. Теперь ее слезы падают на мой обнаженный торс. Я продолжаю говорить с ней, пытаясь успокоить. Я не знаю, что ее преследует, но теперь понимаю, почему Роза так отчаянно хотела выпить. И понимаю, почему девушка в ужасе смотрела на меня, когда узнала, что будет жить в соседней комнате. Она не хотела, чтобы я видел ее в таком состоянии. Позволяю ей устроиться в моих объятиях. Мне страшно шевелиться, чтобы не напугать ее. Поэтому я остаюсь в одной позе на протяжении нескольких часов. У меня начинает болеть спина, а руки окончательно затекли. Когда солнце поднимается над горизонтом, я осторожно перекладываю голову Розы на подушку и осторожно встаю с кровати. Закрывая дверь, бросаю на Розу взгляд. Сейчас она выглядит умиротворенной. Стиснув челюсти, я вцепляюсь в дверную ручку. Мне хочется прикончить всех ее демонов.